Эпилог. Антон позвонил Наталье, когда уже прошел таможню и регистрацию. «Натка, как ты там?» «Хорошо», — весело и бодро ответила она. «Ты где?» «В аэропорту. Через полчаса вылетаю. Как ты себя чувствуешь?» «Все нормально. Не волнуйся». «А дети как?» «По-моему, лучше всех. Играют в футбол», — рассмеялась она. «Ответь серьезно. Тяжело тебе?» — заволновался Ренков. Терпимо! Ты не переживай. Все, объявили посадку. Скоро буду дома. Я тебя люблю. Я тебя тоже. Мы тебя ждем. Ната была на девятом месяце беременности. Они уже давно знали, что у них будет двойня. Пол детей решили не узнавать. Пусть будет сюрприз. А они всем рады. Хоть мальчиком, хоть девочкам. Лишь бы здоровы были. Наталья на удивление легко проходила всю беременность, чего нельзя было сказать об Антоне. Он безумно за нее переживал, ходил вместе с ней по врачам и устраивал целые допросы, доводя докторов и лаборантов до белого коленя. В конце концов, Наталья не выдержала и запретила ему посещать врачей вместе с нею. «Ренков, они же тебя боятся. Когда ты идешь по коридору, они разбегаются, как тараканы, и прячутся в кабинетах. Тебе уже сто раз объяснили, что я здорова, и у нас с детьми все в полном порядке. Не бойся ты так». «Я постараюсь, но это трудно», – тяжело вздохнув, пообещал он. За последние недели живот стал огромным, как казалось Наталье, просто гигантским. До родов оставалось меньше месяца, когда Антону понадобилось срочно улететь в Швейцарию, в командировку по делам фирмы. Он отнекивался, оттягивал отъезд как мог, хотел вообще отказаться от этой поездки. Но Наталья твердо настояла. «Ренков, езжай, я хоть от тебя отдохну». а то создается впечатление, что я при смерти. Потом, после рождения детишек, ехать тебе будет точно некогда. Натка, я просто очень волнуюсь. Вот и съезди. Я не буду у тебя все время перед глазами маячить, и ты немного успокоишься». Они спорили до самого отъезда, но все-таки она настояла на своем. В Швейцарии Антон в ускоренном режиме за неделю решил все вопросы и рвался домой так, словно находился не в одной из красивейших стран мира, а в местах заключения. Мишка с Диной на время его отсутствия поселились у Ренковых дома, чтобы присматривать за Натальей. Дина тоже ждала ребенка и была на пятом месяце. Мишка просто сатанил от них с Натальей. То они смеялись, то плакали, то ели огурцы, то запивали их молоком. Он, как и Антон, сходил с ума от радости, ожидания и волнения. Наталья с Диной украдкой посмеивались над мужьями. «Представляешь, о чем они на работе говорят?» Смеясь, рассказывала одна. «Мне по секрету Мария Ивановна рассказала. Закрываются в кабинете Уренкова и обсуждают, какие у нас анализы, что говорят врачи и какие кульбиты выделывают дети у нас в животах. У меня вообще такое впечатление, что это не я беременная, а Мишка», — хохотала Дина. «Он мне звонит по часам». Проверяет, приняла ли я витамины. А я про них все время забываю. И про диету тоже. Ем все подряд. А он помнит, какие-то правильные продукты покупает, соки. С ума можно сойти. Может, они и рожать за нас будут? Хорошо было бы. Ренков собирается присутствовать в исторический момент и держать меня за руку, уделилась Наталья. А Мишка сказал, ни за что. Говорит, если увижу, что тебе больно и ты кричишь, полезу все морды бить. «А я говорю, начни с себя, как с главного виновника события». Поговорив с Антоном, Наталья решила выпить сока. Теперь это было сложное мероприятие. Надо было сначала выбраться из кресла. По-хорошему, в него и вовсе не надо было садиться, но только в этом кресле ей было удобно сидеть. Она в несколько приемов выбралась из кресельных объятий и вдруг почувствовала резкую боль внизу живота. «Так, дети!» Вы что, решили любимому папочке сюрприз устроить? Торжественную встречу? Она теперь часто разговаривала вслух, обращаясь к своим малышам. Боль отпустила, и Ната утиной походочкой поковыляла на кухню, налила себе сока, но выпить не успела. Все повторилось снова, причем боль стала гораздо сильнее. Спокойно, это просто роды. Ты же не думала, что они останутся там навсегда? Уговаривала она себя. Так получилось. что именно сейчас Наталья оказалась одна. Мишка был на работе, а Дина ушла на занятия в школу будущих мам. Ната позвонила своему врачу, Наталье Алексеевне. Слава богу, та была на приеме и сразу ее успокоила. «Наталья, все нормально. Двойни очень часто рождаются раньше срока. Езжайте в роддом. Я сейчас же туда выезжаю. Может, выслать скорую? Не надо, я такси вызову». «Хорошо». Я вас жду. Схватки становились все сильнее и чаще. Кажется, мне самой уже не справиться. Дети, дайте маме собраться. Призвала она расходившихся буинов к порядку. И вдруг НАТО услышала, как кто-то открывает ключом входную дверь. Вот и хорошо, помощь пришла. «Кто там?» – крикнула Наталья. «Это я, Наталья Александровна, Полина Ивановна». Это была их домработница, Женщина выдающихся достоинств и талантов. Она была очень большая, размера 60 при росте метр семьдесят, что не мешало ей быть невероятно быстрой и подвижной. Она боролась с грязью, пылью и беспорядком, как Ленин с контрреволюцией, словно они были ее личными ненавистными врагами, чем доставляла Наталье с Антоном немало веселых минут. Но для домработницы это была священная война, и посмеивались они тайком. Раньше, когда Антон жил один, домработница приходила к нему раз в неделю. Она его обожала и почтительно называла по имени-отчеству. Когда появилась Наталья, Полина Ивановна перенесла свое обожание и уважение и на нее. Любые попытки уговорить ее величать и Наталью по батюшке терпели крах. Теперь домработница приходила через день, будучи сама просто счастлива этим. Полина Ивановна обратилась к ней Наталья. Соберите, пожалуйста, для меня вещи. Мне надо в роддом. Как в роддом? Сплеснула домработница полными ручками. Нам еще рано. Нам еще только через три недели. Это мы так думаем, улыбнулась Ната. А дети решили иначе. Пожалуйста. Она тяжело задышала. Началась очередная схватка. Вызовите такси. Боже мой! Антон Александрович не знает? Так. «Полина Ивановна», — строго сказала Наталья. «Вещи и такси, иначе рожать будем дома». «Да, да». Домработница собрала вещи, вызвала такси и объяснила им ситуацию. Диспетчер пообещала прислать машину немедленно. «А где?» «И Михаилу Захаровичу надо сообщить». «Вот этого мы пока делать не станем, а то Ренков с боем через таможню прорываться начнет». Зазвонил телефон. Сообщили, что такси ждет у подъезда. Они подошли к двери, и вдруг НАТО почувствовала запах сирени. «Полина Ивановна, у вас новые духи?» «Да, племянник подарил». «Вам не нравится?» «Это сирень», — забеспокоилась женщина. «Нравится, очень нравится», — рассмеялась Наталья и поцеловала ее в гладкую щеку. «Какая же я была дура, когда решила, что сирень меня может подвести. Прости меня, Господи!» что я забыла. Эти цветы всегда, всегда несли для меня все только самое лучшее, всегда предвещали счастье. Теперь точно все будет хорошо. Когда Наталья с помощью Полины Ивановны переоделась в приемном отделении роддома, позвонил Мишка. «Наточка, как ты там одна?» «Нормально», — рассмеялась она. «Скоро Дина приедет. Ее Славик привезет с занятий. Ты не скучай. «Вот скучать в ближайшее время мне точно не придется. «Натка, ты о чем? настороженно спросил Миша. «В данный момент я собираюсь рожать. Ты только не пугайся». «Как рожать?» – закричал дуб. Еще же рано». «Миша, подожди». Она переждала очередную схватку, отдышалась и спросила. «Ты еще здесь?» «Здесь, здесь. А ты где?» «Уже в роддоме. Миша». Пошли Славика или кого-нибудь еще встретить Антона. У него там на стоянке машина стоит. А то ведь он будет гнать, как сумасшедший. Так что лучше не говори ему пока ничего. Хорошо, мы с Диной сейчас приедем. Не надо, неизвестно, сколько это продлится. Это не важно, мы все равно приедем. Ренков вышел из таможенного коридора и сразу увидел Славу. Он перепугался так, что забыл дышать. мгновенно подумав все самое плохое, что может случиться. «Здравствуйте, Антон Александрович!» Радостно поздоровался Слава и взял у него одну сумку. «Почему ты меня встречаешь?» Очень спокойным, холодно строгим голосом спросил Антон. «Что-то случилось?» «Ничего», — ответил Славик, улыбаясь во весь рот. Антон достал телефон, нажал кнопку Натальяного номера. Ее телефон оказался выключенным. Стараясь не поддаваться панике, он набрал номер Михаила. Сердце стучало так, как будто вот-вот выскочит. «Ринг», — сразу ответил тот. «Все в порядке. Врач сказала, что все идет хорошо». «Какой врач, твою мать!» — разъярился Антон. «Что там у вас идет хорошо? Что происходит?» Заорал он так, что на него стали оборачиваться люди. «Ната рожает. Славка тебя сейчас к нам в роддом отвезет. Он разве тебе не сказал?» «Нет, все, еду!» Он широкими шагами двинулся к выходу, через плечо бросив Славе еле поспевающему за ним. «На ближайшей тренировке в зале будешь у меня вместо боксерской груши!» «Ну что вы, Антон Александрович!» не испугался Слава. «Это же сюрприз!» «Я тебе устрою сюрприз! Мало не покажется!» пригрозил Ренков. В родовую вбежала медсестра. «Наталья Алексеевна, там папаша сюда рвется!» «Дайте ему халат, бахилы и впустите», – распорядилась Наталья Алексеевна. «Да он сам уже переодевается. Можно подумать, мы могли его остановить», – возмутилась девушка. Преодолевая сильную боль, Ната рассмеялась. «Наталья, не отвлекайся», – прикрикнул на нее врач. «Давай, тушься». И как раз в тот момент, когда встрепанный грозный Ренков влетел в операционную, родился его первенец, сын. Сын и дочка родились крошечные, но совершенно здоровые и крепкие. Мальчик был покрупнее сестры и плакал боском. Девочка, совсем маленькая и не плакала, так попищала без энтузиазма, обозначив себя в этом мире, и сразу успокоилась, замолчала, когда ее положили на руки отцу. В палату, куда привезли Наталью после родов, пришла ее врач, чтобы поздравить. — Ну, Наталья, ты героиня. Быстрые роды и такие легкие, а вас с мужем уже легенды слагают. Антон сидел на стуле возле кровати, где лежала жена, и держал на руках детей, которые спали, тихонько посапывая. Наталья Алексеевна помогла ему уложить детей в кроватку, поздравила еще раз счастливых родителей и вышла. Антон посмотрел на спящих детей, потом подошел к Наталье. «Мне хочется тебя обнять», — сказал он. Она подвинулась. Давай! Он осторожно лег рядом и нежно прижал ее к себе. Наталья повернула к нему голову, они смотрели друг другу в глаза. Натка, сказал он тихим голосом. Его переполняли чувства, которые и пережить-то было трудно, не то что описать словами. Натка, повторил он, я тебя люблю. От переживаемого у него навернулись на глаза слезы. Я тоже тебя люблю! Она усмехнулась. «А дети тебя ждали. Родились только, когда ты пришел». Он поцеловал ее в губы, заглянул в зеленые глаза, поцеловал еще раз и признался. «Я не знаю, как передать словами все, что я сейчас чувствую». «Не надо словами», — шепотом сказала она. «Ты поплачь, пока никто не видит, а я, честное слово, никому не расскажу». Наталья очнулась, сообразив, что давно уже сидит в машине и не заводит ее. Как в полусне, она забрала посылку с лекарствами, снова села в автомобиль, да так и замерла, вновь переживая, накрывшись головой такие яркие, жаркие и счастливые воспоминания. Тогда, одиннадцать лет назад, это было счастье, наполненное сильнейшими чувствами, рассвеченное солнцем, морем, великолепной красотой летнего Крыма, приправленное острой интригой. И так это было непередаваемо прекрасно, что вкус и запах, и все краски и оттенки того невероятного счастья она все еще помнит до мелочей. Но жизнь – это не сплошное искрящееся счастье, а будни, и горести радости, и трудности, всякое. Чего только не случалось с ними за эти годы, через что только не пришлось пройти им вместе и пережить. С самого начала стало ясно, что характер Уренкова крут. Он привык командовать, руководить, брать на себя ответственность за всех и каждого, вплоть до волнистых попугайчиков, постоянно держать руку на пульсе, проверять и перепроверять по сто раз на дню, у всех ли все в порядке. Он держал в голове нужды и необходимости каждого члена их большой семьи, прямо вождь племени. Иногда эта излишняя ответственность и контроль. Доводили Наталью до белого коленя, но на выручку приходило ее врожденное чувство юмора, и заведенный ею порядок спокойного разбора полетов по субботам. Еще на первых месяцах беременности жены Антон заявил, надо срочно строить дом и перебираться за город. Дети должны расти на чистом воздухе в единении с природой. И началась эпопея. Антон с Мишей принялись искать участки или дома рядом, в одном поселке. Когда они, наконец, нашли место, почти полностью удовлетворяющие их многочисленным и несколько завышенным требованиям, и приступили к постройке дома для Ренковых и переделке уже готового дома для Читы Дубиных, тут и выяснилось, что такое стройка. Антон практически не бывал дома. Он работал, а все нерабочее время проводил на этой самой стройке. Сколько сил и нервов потратил он на этот проект, одному богу известно. «Господа, если решитесь что-то строить», «Подумайте сто раз, посоветуйтесь со всеми, с кем можно, и откажитесь от этой идеи». Наталья практически не видела мужа, а когда видела, жалела ужасно, Таким измученным он добирался домой. Но Ренков был Ренковым. Когда детям исполнилось полгода, семья торжественно переселилась в свой собственный дом. На этом, правда, постоянные хозяйственные проблемы, доделки и переделки не закончились. Они растянулись еще на пару лет. Но теперь семья живет в великолепном доме и даже представить не может, как жить в городе, в квартире. Словом, эпопея под названием «Родовое гнездо» изрядно вымотав всех, завершилась успешно. Особая история вышла с именами для малышей. Все семейство, и в первую очередь Наталья с Антоном, решили, что называть детей в чью-то честь категорически не станут. а выберут именно по святцам дня их рождения. Хорошее решение. Кто же спорит? Но выяснилось, что из всех возможных имен приемлемыми, в смысле, что детям с ними жить, а не становиться объектами для вечных шуток и подколок, оказались именно Мария и Александр. Опа! На минуточку. Их двоюродных брата и сестру зовут именно так. И получается путаница. Но тут выступили единым фронтом Вета и ее отпрыски. Они уверили. что дубль – это классно, вроде как в честь старшеньких и вообще здорово. Ну, значит, здорово. И стали детки Марии и Александром. Когда им исполнилось по два года, Наталья купила двойняшкам в спальню самый простенький комод и попросила Дину его разрисовать. Они вдвоем его отшлифовали, нанесли грунтовку, и Дина нарисовала великолепные сказочные картинки. Затем они снова вдвоем с Натой. Покрыли лаком, и фантастический комод занял свое место в детской. Как-то один из деловых партнеров Антона, приезжавший в гости, заметил комод и тут же принялся уговаривать Нату его продать. Женщина отнекивалась, пыталась перевести все в шутку, но мужик оказался упертым, и чтобы отделаться от него, она назвала какую-то совсем уж несусветную цену. А он возьми и тут же согласись, не торгуясь. С этого дня и начался их с Диной небольшой бизнес. Наталья разыскивала на блошинах рынках старую мебель и покупала новую. Для реставрации, если она требовалась, нанимали одного талантливого юношу. Затем Дина разрисовывала мебель, а Наталья ее продавала. И выяснилось, что НАТО великолепный менеджер и администратор. Их небольшое предприятие процветало. Конечно, мужики поддерживали и помогали женам, если это требовалось. Но последние года три предприятия почти угасло. Для этого имелись веские причины. Дина с Мишей почти сразу, как поселились в доме, перевезли к себе маму Дины, тетю Вику. В Крыму у них из родственников остались только Динина двоюродная сестра с мужем, у которых тоже никого из родных, кроме Дины с мамой, не оставалось. И случилась ужасная трагедия. Сестра с мужем погибли в автомобильной аварии, у них осталось двое деток. Девочка двух с половиной лет и годовалый мальчик. Дина с Мишей их усыновили. И считая их родного трехлетнего Ивана, стало у них трое детей. А через год после этого они усыновили еще двух деток из дома малютки, восьмимесячных братьев. Так что, имея пятерых малолетних детей, Дине оказалось как-то не до мебели. На юбилей жены, 45 лет, Ренков сделал Нате шикарный подарок. совместную поездку во Францию, по городам Прованса. Это было великолепное путешествие. Оба переживали еще один медовый месяц. Потрясающие старинные города, высокая кухня, великолепные красоты природы, виды, шикарные гостиницы и, главное, любовь. А через месяц стало похоже, что НАТО снова беременна. Вообще-то этого не могло быть. Ну, просто не могло и все. Однако беременность подтвердилась. И тут начался кошмар. Все врачи в один голос принялись не то что отговаривать ее рожать, а требовать немедленно прервать беременность. Утверждали, что она, скорее всего, родит дауна, а если и не дауна, то неполноценного больного ребенка. А к тому же и сама имеет большую вероятность погибнуть или стать калекой. Но Наталья твердо решила, что не откажется от этого дитя, какой бы ребенок ни родился. Тогда врачи принялись за Антона. Его уверяли, что жена может погибнуть, и только мизерная вероятность этой возможности заставляла его уговаривать Нату отказаться от беременности. Как-то вечером, когда он снова пытался ее уговорить, она села напротив, взяла большие надежные руки мужа в свои ладони, заглянула ему в глаза и тихим голосом объяснила. «Это наш ребенок, понимаешь? Наш, родной, любимый». «Ребенок. Я знаю. Чувствую, что у нас с ним все будет в полном порядке. Я просто это знаю. И все. Во мне вместе с ним живет эта уверенность. Я абсолютно здоровая женщина. Уже много лет веду здоровый образ жизни. Еще с первой беременности. Не курю, не пью никакого алкоголя, питаюсь правильной, чистой едой, не ем мяса и серьезно занимаюсь спортом. Я знаю, милая». Также тихо сказал он, вытянув руку из ее ладони и погладил жену по голове. Но доктора говорят, что из-за возрастных изменений в организме есть огромная вероятность, что ребенок будет неполноценным, а ты можешь пострадать. Может, кивнула она. Но я готова рискнуть, и мне надо, чтобы ты был со мной во всем. Вместе мы справимся со всем на свете. Пока ты держишь меня, я ничего не боюсь. и уверена, что все будет хорошо. Ренков, я никому не отдам этого ребенка!» Она посмотрела пристально в его глаза и спросила. «Ты со мной?» Он притянул к себе, прижал ее голову к своей груди и твердо пообещал. «Я с тобой!» Через что только им не пришлось пройти, и полный отказ докторов в нескольких клиниках вести ее беременность, и осуждение, и непонимание некоторых знакомых, и бесконечные противоречивые рекомендации специалистов из дорогих клиник, куда они обращались. И после всех мытарств, наконец, нашли замечательного врача, работавшего в самой обыкновенной областной женской консультации, который и взял Наталью, и, сделав целую кучу исследований и анализов, заявил, что ребенок совершенно здоров. Что сам малыш и доказал, родившись в срок с нормальным весом и ростом, боском сообщив о себе миру. Мальчик Степан. Близнецам сейчас уже одиннадцатый год, их третьему, Стёпке, 5, и он очень похож на своего старшего брата Сашу. Но в отличие от солидного и продуманного Сашки, Стёпка хохотун и весельчак еще тот. А жизнь подбрасывает новые испытания. Заболела Наташина мама. Для начала она категорически отказалась переезжать к семье дочери в Подмосковье, аргументируя это тем, что здесь, в Крыму. Родились и прожили всю жизнь ее родители, дедушки с бабушками и все родственники, да и она сама. Уезжать отсюда она не хочет. А еще она сама себе тут хозяйка, это ей по душе. А менять что-то в ее возрасте и уж тем более переезжать так далеко и бросать родной дом, смерти подобно. Вообще-то все аргументы весомые, но последние годы мама Наташи стала все чаще прибаливать. В феврале состояние ее значительно ухудшилось. Ее положили в больницу на обследование? Вот там и выяснилось, что нужна операция. На экстренном семейном совете приняли решение, что к маме в Крым поедет Наталья. Ветка с Левой давно уже жили в Англии, где Лева преподавал в известном университете. Вета оперативно за несколько дней приехать не могла. Наталья первым делом отвезла маму в областную больницу в Симферополь на углубленное обследование. И началось. Она моталась из города в город каждый день, договаривалась о переводе Антонина Кузьминишна из одного отделения в другое для все новых обследований. А тут? И тут случился конец февраля и март в Крыму. По телевидению только украинские каналы и там такое сообщают и говорят, такое нагнетают, что становится совершенно очевидно, что не сегодня-завтра начнется война, и Крым будут бомбить. а Киевский Майдан буйствует, а в Симферополе митинги и сходки народа у правительственных зданий. Наталья видела толпы народа, несколько раз попадала в перегороженные улицы, приходилось объезжать окольными путями, чтобы попасть в больницу. В Крыму становилось страшно находиться, но Ренков звонил по нескольку раз в день и успокаивал. «Натка, перестань смотреть украинское телевидение, смотри российские каналы по интернету. Ты же понимаешь...» что если бы была действительно угроза, я бы уже давно вывез бы вас оттуда. Не паникуй». Но ну страшно же, Антон!» жаловалась она. «Что тут будет?» «Все будет нормально, солнце мое», уверял он. «Пройдите обследование до конца. Не бойся, родная, я слежу за ситуацией. Малейший намек на что-то серьезное, я прилечу и увезу вас обеих. Прооперируем здесь». И она верила ему, понимала. Если Ренков говорит, что опасности нет, значит, ее нет. И что в понимании мужа, слежу за ситуацией, при том, что она находится здесь, значит, что он по нескольку раз в день консультируется с весьма высокопоставленными людьми, разбирающимися в международной политике, да, собственно, и вершащими эту самую политику. Ну, это ей хорошо, у нее такой муж, а у остального Крыма таких мужей и родственников нет. Людям по-настоящему страшно. И вдруг в один момент украинское телевидение отключили, пустили российские каналы, и сразу стало легче и спокойнее. И уже вроде бы и не так все страшно. А потом объявили референдум. За неделю до референдума Наталья привезла маму домой. Теперь после обследований стало совершенно ясно, что без операции не обойтись. Был назначен определенный день, а до этого момента маму отпустили домой. дав массу строгих рекомендаций. Но и здесь без происшествий не обошлось. А потому что устроила им Антонина Кузьминична забастовку. Отказалась в назначенный день ложиться на операцию, требуя перенести ее на несколько дней. «Хочу проголосовать на референдуме», твердо заявила мама. И врачи перенесли ее операцию. Наталья диву давалась. Но люди в Крыму находились в это время в таком воодушевлении и подъеме моральном. Все так ждали этого референдума, ждали перемен. И еще более удивлялась и поражалась она, когда пошла на избирательный пункт в день референдума написать заявление, чтобы к маме приехала выездная комиссия. К зданию пункта надо было подняться по довольно крутым ступенькам. Ната обалдела, встретив по пути нескольких стариков, еле поднимающихся по этим ступенькам. но упорно идущих проголосовать. На самом избирательном пункте царил настоящий праздник. Какой-то боевой дедуля, поставив стул на улице, играл на аккордеоне. Люди реально стояли в очереди, чтобы проголосовать, улыбались и поздравляли друг друга. Офигеть! Такого Наталья вообще никогда не видела и точно знала, что никогда еще не приходило такое количество народа, да еще настолько воодушевленного, Убежденного, что они сегодня творят свое собственное будущее, Антонина Кузьминишна тоже проголосовала. Приехала выездная комиссия, и мама торжественно опустила в урну свой бюллетень. Разумеется, невероятный подъем понемногу прошел, наступили будни уже новой действительности. Многие жители Крыма, находясь в некой эйфории, ожидали немедленных, грандиозных улучшений. Но оказалось, что ничего глобально не меняется за три дня или за месяц, и надо просто жить и делать свое дело и встраиваться в новую жизнь. Но все это рабочие моменты, и Наталья была уверена, что с Крымом все сложится замечательно. Многое действительно изменится, и очень скоро. Даже сейчас заметно позитивные изменения. Операция у мамы прошла успешно. Еще недельку она проведет в больнице, А потом Антонина Кузьминичну можно будет перевозить домой. А там уж Вета прилетит и сменит ее на вахте. Ей будет чем заняться. Обеспечить реабилитационный уход, нанять хорошую сиделку. А еще Антонина Кузьминишна потребовала сделать ей российский паспорт. Как можно скорей, То есть требовалась еще одна выездная комиссия. Наталья улыбнулась. Надо же, как ее затянули воспоминания. Она вставила ключ в замок зажигания, завела машину и вырулила со стоянки, продолжая улыбаться. Она все еще чувствовала музыку, цвет, запах и вкус того прекрасного, необыкновенного лета, изменившего всю ее жизнь и подарившего ей счастье.